Глава 22. Новые гости. Не пора ли ответить ему по полной программе, спросил Шмелёв Диану, когда ручной меч в очередной раз настиг фрегат, неутомимо почея его мощнейшими гравитационными ударами. Твёрдыня пока действовала безупречно, заставляя не восстановившийся полностью корабль вовремя уворачиваться и нырять в светлую темноту местного космоса по строням мгновенного движения. Однако гигантский рэгби-мяч всё чаще оказывался в опасной близости от фрегата в считанных километрах, и это обстоятельство нервировало экипаж и учёных на борту. Никто из экспертов не мог объяснить, почему стохастический режим маневрирования не спасает земной космолёт, несмотря на теоретическую невозможность запеленговать его, просчитать вектор очередного галса и догнать корабль в течение нескольких секунд. После выхода великолепного у гигантского уплотнения тёмной материи в форме волчка, Меч какое-то время изучал это образование, потом даже подрался с тремя змеями в алишими из мшистой плоти волчкая, напавшими на него. Но силы были слишком неравными, при том, что меч почти перестал пользоваться валью невидимости. Ни один змей не уцелел. А меч принялся снова гоняться за фрегатом, не отвечая на вызовы, пока не загнал на окраину местной планетарной системы. Предложение Ильи ответить агрессору по полной программе означало применить у мертве. Однако Дианы почему-то не хотелось заходить так далеко. Не выходило из головы предположение о Дамире, что Шустов и Болковский находятся в данный момент на борту мяча, то ли захвачённые владельцем в плен, то ли согласившиеся работать на него. И всё-таки жила надежда убедиться в верности предположению и уговорить обоих объяснить своё поведение. "Нет", сказала наконец Диана полковнику. разговаривали по персональной линии. Может и называть меня сумасшедшей, но я чувствую. Шмелёв подождал продолжения. Что вы чувствуете? Во-первых, наши коллеги Шустов и Болковский могут находиться на борту этого монстра. На острове мы их не нашли, так где они? Абсолютно уверена, их подобрала автоматика меча. Вряд ли, но допускаю. Во-вторых, я чувствую, что Дарислав где-то недалеко. Диана грустно улыбнулась. Может быть, даже внутри этого волчка. Объяснить или доказать свою уверенность не могу, но он здесь». «Зачем ему лезть внутрь волчка?» «Илья, вы серьёзно? Он ищет капуна, и если, как вы говорите, полез внутрь, то значит, получил какое-то указание вестника». Шмелёв досадливо поморфился. «Об этом я не подумал. Что вы предлагаете?» «Лезть тоже». Диана улыбнулась с той же печалью. «Туда, искать наших там». «Фрегат не восстановил свой военный функционал». Не сидеть же тут до морковкина заговения, пока салют не вылезет обратно сам. У нас нет другого выхода, Шмелёв посопелкевая в ответ на собственные мысли. Это пока что единственный правильный аргумент. Вы мне не верите? Верю, но ошибаться на мне нельзя ни в коем случае. Впрочем, я поддержу вас. Объявите сами. Хорошо. Голос Шмелёва разлетелся по всем отсекам фрегата. Принято решение идти внутрь конуса. Держитесь, леди и джентльмены. Нас атакуют, поэтому будьте любезны пристегнуть ремни безопасности. Меч в этот момент снова пошёл в атаку, освободившись от упорно атакующих его змеев. Вот пристал Гадёниш, процедил сквозь зубы в наступившей тишине Волков младший. Товарищ капитан, мы так и будем бегать из угла в угол Тмира? Давайте разок дадим ему по башке у мертвям, чтоб отстал. Займитесь своим делом, лейтенант, сухо ответил Дроздов. Мяч выстрелил. Великолепное передел его на миллиардную долю секунды, воспарил над верхней крышкой волчка, представляющей собой ровную сине-зелёную поверхность мха. Но люди этого ещё не видели. Они находились в бессознательном состоянии. Зверденья продолжал действовать строго в соответствии с программой защиты, соблюдая инструкции во всём их многообразии. Однако мяч почему-то атаку не возобновил, и компьютер счёл возможным дождаться, когда его драгоценный живой груз придёт в себя. Когда Диана очнулась, осознав, что сидит в компенсационном кресле рубки фрегата, в белом космосе Тьмира, пронизанном паутиной скоплений тёмной материи, шёл бой. Но сражались вовсе не те силы, какие можно было ожидать. Фрегат висел в стороне от поля боя, а змеи и меч воевали с какими-то пришельцами, в которых космолётчики разглядели в моменты их появления в пространстве знакомые силуэты двухголовых крокодилов и еловых сучьев. Вот честная "А задачана проговорил Шмелёв. Они-то здесь как оказались? Наверное, так же, как и мы", сказал Дроздов. "Через портал не расслабляться, стоим на ушах. Значит, портал никуда не исчез", обрадовалась Люба Любина. "И мы в любой момент можем вернуться в Ланеакею? Его сначала надо найти", отрезвляюще напомнил Рушевский. "Почему они воюют между собой, а не с нами? Неужели нас не видят? Мы под зеркалом", подтвердил Твердынин. Но мяч легко находил нас и под колпаком, уточнил Рома Филин. Почему? Получается, что он видит нас, несмотря на кокон невидимости. Не забывайте, что мяч изделия высокоразвитой цивилизации, сказал Сверский. Ей доступны такие технологии, о каких мы можем только мечтать. Всё равно непонятно, почему это изделие гоняется за нами, как волк за зайцем, и вдобавок воюет с представителями других цивилизаций. Вспомните, мы сначала думали, что мяч посланец стартарианцев, А теперь выясняется, что он и с стартарианцами бьётся как с врагами. Вот для чего нам нужен Капон, сказала Дарья Черкесова. Уж он-то разобрался бы. Может быть, он уже разобрался и поэтому драпанул, со смешком проговорил навигатор. Это не про Капона, отрезала Диана. Он, наверное, единственный в мультивселенной искусственный интеллект, превзошедший своих создателей не только интеллектуально, но и нравственно. Ну извините, неудачно пошутил. Между тем, сражение вокруг волчка Тьму Питера продолжалось, и становилось видно, что мяч, таскавший внутри себя моллюскора, побеждает, несмотря на постоянные атаки змеев, потоки которых становились все мощнее, выстреливаемые из мшистых зарослей псевдопланеты. От каждого столкновения мяча с флотом тартарианцев гибли крокодилы, разлетаясь на струи обломков, и десятками дымных фонтанов расплывались в белом пространстве огромные змеи, защитники Тьму Питера. Дрались, обмениваясь гравитационными ударами, не применяя другого оружия, и Шмелёв первым обратил на это внимание. «Почему они так ограничены в боевом плане?» «Посмотрите, ни те, ни другие не используют лазеры или электрические разрядники. А ведь в Ланьяке тартарианцы стреляли тысячекилометровыми молниями». «У змей, наверное, и нет другого оружия», — выдал идею навигатор. «Но у тартарианских машин они были». «Возможно, в тьмире эти излучатели просто не работают». Ведь настоящих электромагнитных полей тут нет. Кстати, надо бы и нам проверить, функционируют ли здесь антиматы и нэймсы, да и у мертве, а то понадеемся на чудо-пушку, а она в нужный момент баца не выстрелит. Типун тебе на язык, Рома, сердито проговорила отвечающая за вооружение Тайсия Котик. За что? Я же как лучше хочу. Твёрдыня, они ведут переговоры, вызвала Диана компьютер. Какие-то сигналы слышу на самом дне гравидиапазона. кто с кем говорит? Не могу запеленговать. Но по логике это обмениваются сигналами тартарианцы. Их осталось капля в море. 5 аппаратов. Сейчас побегут. Предсказал исход сражения Дамир. Действительно, первыми отступили крокодилы, их осталось два экземпляра. За ними бросился шаровидный рой пчёл. Последними бросились на утёк две еловые ветки, каждая длиной в 3 км. Мяч догнал одну из них, превратил в струю разлетающихся иголок и чешуй, остановился, мерцая обликующей чёрной туши и молска, словно размышляя, стоит ли гнаться за уцелевшими остатками флота. Решил, что не стоит, поплыл к валчку, из которого, как червы из яблока, вылезали змеи. "Сейчас он их", начал Дамир. "Уходим", перебила его Диана. "Уточните", попросил Дроздов. "Внутри валчка, но там полно змей", воскликнул Сверский. "Хорошая идея". поддержал Диану Шмелёв. «Змеи нам не опасны, их оружие не столько эффективно, как гравипушка меча». «Пойдём на струне?» спросил Твердыня. «Нет, ещё врежемся в какой-нибудь энергоцентр». «Понял, исполняю». Великолепный, плавно ускоряясь, с каждой секундой спикировал на поле мха, которое невозможно было охватить одним взглядом. И словно заметив его манёвр, Похититель боевого робота метнулся к планете волчку, не обращая внимания на брызгами разлетающихся во все стороны змей. Фрегат окунулся во внешний волосяной покров плоской макушки псевдопланеты, и в зал поста управления спустились сумерки, сгущавшиеся по мере погружения корабля в гущу мха. Через час полета в ожидании нападения сзади и в странной полутьме, кое-где кончики стеблей мха испускали гнилушечное синевато-желтое свечение, Решили остановиться и разведать обстановку, для чего запустили в глубины псевдопланеты несколько беспилотников. Мяч не показывался, то ли потерял земной космолёт из виду, то ли готовил сюрприз. Великолепный опустился до глубины в 1000 км, пристал к одной из красивых ветвей можжевельника и включил маскер, превративший его в такой же кружевной кустик. Эксперты из исследовательской группы заговорили, обсуждая параметры среды, измеренные аналитическими комплексами фрегата Им было о чём поговорить и поспорить, так как физические законы тёмного мира разительно отличались от земных, хотя и не мешали вторгшимся в пределы тёмной вселенной объектам, кораблям и субъектам, людям, жить в согласии со своими принципами. Диана спустилась в жилой сектор и с удовольствием приняла в каюте душ, сняв с плеч груз физической усталости, а с души психологической. Бот принёс ей из столовой кофе со сливками и солоноватыми крекерами, и она почувствовала подъём сил. Привычно расположилась на койке, представила лицо Дарислава и мысленно позвала: "Дар, милый, где ты? Куда направился? Почему не оставил маркер, где тебя искать?" Никто не откликнулся. Молчал Тирафим, отзывающийся только на прямые вопросы. Молчал домовой, автомат-служитель каюты. Молчал корабль и молчал удивительный мир псевдопланеты, сформированный из густками тёмной пыли невиданной красоты. Дар Ещё раз напряглась женщина, не вытирая покатившихся из глаз слёз. Плохо мне, но я знаю, что ты здесь. Словно бабочка взмахнула огромными крыльями, сотрясая ментальное пространство тихим хрустальным звоном. Диана подскочила на койке, едва не свалилась на пол. Дар? Бабочка растаяла. Но уже не оставалось сомнений, что Дарьяслав ответил, хотя это была не волна Минара, а дрожь ментального воздействия, отзывающаяся на крик души. Дар Помочь, заговорил Тирафим. Сиди тихо. Глоток кофе отрезвил. Диана улылась, включила персоналку. "Илья", Дарислав ответил. Лицо Шмелёва застыло. "Ещё раз?" Дарислав ответил на мой пси. "С ума сойти". Полковник Коскона провёл ладонью по лицу, приходя в себя. "Где он?" Она улыбнулась. "Мой мозг не умеет пелинговать источник мысли. Ну хотя бы примерно". по моим ощущениям, где-то внизу, ближе к центру Волчка. «Подходи в рубку, поговорим с капитаном». Шмелев исчез. Диана посидела в прострации несколько секунд, не думая ни о чем. С трудом собрала волю в кулак и заторопилась. Дроздов удивился просьбе пары поговорить без свидетелей, но выяснять причину не стал. Кивнув Шмелеву, он повел его за собой в свой командирский модуль, оборудованный запасным защитным ложементом. Сопровождаемая заинтересованными взглядами экипажа Дян, вошла вслед за мужчинами и с интересом оглядела миниатюрный отсек, мало чем отличимый от кают жилой зоны. Здесь располагалось кресло, откидываемый столик и откидываемый лежак. Стены комнаты отливали серебром, представляя обзорный виом. Из личных вещей Дроздов держал в нишах две статуэтки. Одна изображала белого медведя, вторая раскачивала множество колёсиков и рычажков, представляя собой комплекс психодинамической разгрузки. Такими гаджетами, изобретенными японцами, они назывались Токанава, пользовались миллионы людей во всем мире, нуждающихся в психологической поддержке. Дроздов поймал взгляд Дианы. «Подарок дочке. Слушаю вас». Шмелев указал на Диану, и та быстро объяснила капитану суть происходящего. «Точных координат, увы, дать не могу», — закончила она виноватым тоном. «По ощущениям, Дарислав находится ниже нас на приличном расстоянии. Какое расстояние для вас является приличным? Шмелёв рассмеялся. Хорошо бы это было не больше сотни метров. Не меньше 1000, сморщилась Диана. Километров. Дроздов остался невозмутим. Что предлагаете конкретно? Идти вниз, сказал Шмелёв. Диана кивнула. Вниз так вниз? Дроздов кинул взгляд на кресло. Все наши улучшившиеся аналитические системы работают нормально. Мне хотелось бы получать целеуказание, Дроздов покосился на Шмелёва лично. Он повернул голову к Дианне: "От вас". Шмелёв понимающе покривлёл губы, но не обиделся. "В том смысле", добавил капитан, "что вы можете получить от Дарислава Ефремовича точные координаты". "Я понял, понял", сказал Шмелёв успокаивающе. "Попытаюсь установить прямую пси-связь", кивнула Диана. "А пока предлагаю продолжить спуск до глубин в пару тысяч километров". «Хорошо». Гости выбрались в зал поста управления. «Внимание!» — Дроздов объявил решение малого квалитета ответственности. «Плотно садимся на малый ВВУ. Посторонним разговорам конец». «Мы и так стоим на ушах», — удивлённо прокомментировал Рушевский. Никто ему не ответил. Члены экипажа хорошо знали цену строгости капитанских приказов. Фрегат отделился от веточки МХа площадью в два футбольных поля и продолжил путь в режиме инкогнито. Большую скорость в этом сумрачном мире, затканном паутиной и стеблеми тёмной материи, развить было невозможно, поэтому шли медленно, преодолевая 100 км примерно за 20 минут. На глубине 600 км от точки старта, что соответствовало общей глубине погружения в глубины псевдопланеты на 1900 км, твердыня подал сигнал тревоги. Аляром, фиксируя всплеск ментального поля. В принципе, компьютер мог бы и не объявлять свои действия и манёвры вслух. Передавая сообщение непосредственно на шлемы экипажа через командную сеть, но на борту находились и пассажиры, эксперты и учёные, и чтобы они не чувствовали себя лишними, Дроздов велел твёрдо не вести постоянные доклады о состоянии дел. Нас кто-то локацирует, хмуро сказал навигатор. Он до сих пор не принимал участия в координации пути следования великолепного и поэтому нервничал всё больше. Можно отследить в каком направлении сигнал сильнее, спросил Шмелёв. Их два. ответил твёрдыне Объясни Давление пси-поля усиливается по мере нашего спуска в недра тёмно-материальной формации, то есть в ядре очевидно находится массивный объект, но появилась дополнительная почность. Где? Далеко? Около 100 км за кормой, точнее определить не могу. Это наверняка чёртов мяч сорвалось с групп навигатора. Он догнал-таки нас. Дьявол, в сердцах выговорил Шмелёв. Как он нас находит? Мы же сидим под пузырём поля. Чует массу, меланхолически ответил Дроздов. Но мы не просто под силовым полем, мы под зеркалом. Даже слой поляризованного вакуума не экранирует полностью гравитационное поле, назидательно сказал Рушевский. Но хозяин меча определит наши координаты с невероятной точностью. С невероятной для нас, хмыкнул Дамир. "Диана Елинешна", обратился к женщине Дроздов. Попробуйте поманеврировать. Неуверенно ответила Анна. Используйте РСН, добавил Шмелёв. Система работает? Работала. Действуйте, но при этом продолжайте спуск. Слушаюсь. Фрегат ухнул в пропасть между стеблеми можжевельника, и твердыня отключил линию обзора, чтобы мелькание пейзажей и ежесекундно меняющийся рисунок вылетающих снизу ветвей мха не отразился на вестибулярном аппарате космолётчиков. Режим РСН Что означала режим стохастической неопределённости, на какое-то время помог фрегату оторваться от преследователя. Великолепный добрался до условной границы в 2000 км, определённой интуицией Дианы как приблизительный район места нахождения Тарислава. Ничего похожего на Бакин или Маяк не обнаружил. Двинулся дальше вглубь массива псевдопланеты и неожиданно наткнулся на невидимое и даже не обнаруженное локаторами фрегата препятствие. отбросившая его, как упругая рыболовная сеть, мелкую рыбёшку. Корабль к этому моменту набрал скорость примерно две сотни метров в секунду, и его масса, помноженная на скорость, породила мощный импульс, способный сплющить незащищённый полем аппарат в блин. Но гравикомпенсаторы фрегата приняли на себя всю инерцию, и люди в коконах защиты не пострадали. «Твердыня!» — рявкнул Шмелёв. «Прошу прощения, анализирую». Отемневшие стены засияли вновь, показывая чащу побегов мха, практически сросшихся зонтичными вершинами, но никакого препятствия по-прежнему видно не было, словно кульбиты встряска корабля произошли во сне. Твердыня, повторил вслед за Шмелёвым капитан Дроздов. Анализирую. Налетели на невидимую стену, радарные лучи поглощаются стеной стопроцентно. Ты её не видишь? Не вижу. Сухо подтвердил компьютер. "Вот это да", обескураженно проговорил Спирин. "Кроме того, у нас полетела система инкогнито. Что за чушь?", взорвался Шмелёв. "Нас ведёт?" Илья попытался успокоить полковника Диана. "Но ведь такого не может быть. Может, рас случилось. Делаю всё возможное для ремонта системы", сухо доложил компьютер. Фрегат порыскал носом в поисках удобного обзора масс мхов под кораблём. Выдвинул манипуляторы, медленно двинулся к непонятно откуда взявшейся стене. Лапы манипуляторов упёрлись в прозрачное нечто, амортизаторы сжались, и корабль остановился. "Чтоб я так жил?" изумился Филин. "Стена?" растерянно сказала Дарья. "Какая стена?" твёрдое фыркнул Рушевский. "Только невидимая. Кто-нибудь может объяснить сей феномен? Моя аппаратура ничего не нашёл твёрдыни." «Пощупай, во что мы уперлись!» «Щупаю!» Твердыня помолчал. «Не вижу препятствий ни в одном диапазоне!» «Это какое-то поле!» Сказал навигатор. «Сам вижу, что поле!» Твердыня, потыкай его лазером. «Опасно же!» Возмутился Сверский. «Если это защитное поле, его создатели не зря накрывали им ядро псевдопланеты. Могут и ответить!» Шмелёв подключился к линии Дианы. «Что-нибудь чувствуете?» Она помолчала, прислушиваясь к своим ощущениям. кругом слишком много шума. Чего? Вибрации полей забивают все каналы, в том числе пси, но я по-прежнему уверена, что Дарислав где-то поблизости. Хорошо бы сориентироваться по конкретнее, не идти же наугад. Я понимаю, сама заинтересована, попробую на пределе сил. Ради бога, Дяночка, не до инсульта. Диана усмехнулась. Постараюсь. Однако осуществить бросок мысли воли в недра сгущения тёмной материи ей не удалось. Как только Диана сосредоточилась на расширении восприятия, твердыня прервал сеанс возгласом. Боевая тревога. Через несколько мгновений стала понятна причина тревоги. Со всех сторон, кроме той, где простиралась невидимая плоскость неизвестного силового поля, из скоплений мха вылезли гигантские змеи и всем скопом кинулись на фрегат. Уходим на страну, отреагировал Дроздов. Нет, качаем РСН, возразил Шмелёв. Не отобьёмся их сотни. РСН поддержала полковник Ариана. Твёрдыня, поиграем в прятки, запускай Динго. Она имела в виду систему динамической голографии, способную виртуально воспроизвести объект любой сложности. Выполняю. Бригад метнул в разные стороны с десяток беспилотников, имеющих генераторы фотонных умножителей, и его окружили 10 точно таких же космолётов в натуральную величину. Начинаем прятки. Все вдо фрегата кинулись кто куда, усиливая сумятьцу среди приближавшейся ловины змей. Двинулся прочь и настоящий великолепный, намереваясь проскользнуть по краю невидимого поля в зарослях Хэ, но не успел он пройти и пары километров, как его настиг гравитационный разряд. Фрегат подбросило как футбольный мяч от удара футболиста. Твёрдыня в течение долей секунды проанализировал ситуацию и хотя и с опозданием, но включил комплекс РСН, превращавший корабль в поток вероятностей. Ещё до того, как положение осознали космолётчики, ввём обзора погас. Теперь пейзаж снаружи видели лишь члены экипажа, запакованные в защитные коконы-ложементов. Что случилось? опомнился Шмелёв. Нас догнал чёртов мяч, бесстрастно доложил капитан Дроздов.